Окно, белый пластик подоконника. День, вечер не разберешь. Вечные сумерки снорра. Мерцание силового купола, накрывшего поселок. Вдалеке, за рядами грузовых ангаров, свеча стартующего корабля. Рев не слышен, в гостинице хорошая звукоизоляция. Если закрыть глаза, складывается впечатление, что здание качается. Возможно, так оно и есть. Двенадцатый этаж, эконом-класс. Пчелиные соты, набитые людьми. В первый день качка пугала, мешая заснуть. Что ж, со временем привыкаешь ко всему. Где у тебя душ? Двумя этажами ниже, от лифта налево по коридору. Душевой бокс на 12 персон. Гель и шампунь бесплатно. Не забудь одеться. Здесь не приветствуются прогулки голышом. А в номере? Могу предложить гроб. Что? Гроб. Видишь дверцу? За ней узкий пенал. Там биотуалет. То, что легко принять за бачок унитаза, мойка. При должной ловкости можно даже вымыться целиком. Говорят, у водунов чудесная пластика. Говорят? Чудесная. Подтверждаю. Ты сумеешь помыться в моем гробу. Нет уж, ты любишь потных женщин. В моем положении не приходится выбирать. В его положении, жалкий нытик. Если не ошибаюсь, именно ты лежишь на кровати. На койке для подростков-дистрофиков. На жесткой, дреной отвратительной. А ты на мне доминируешь и подавляешь. Тебя подавишь. Что ты собираешься делать дома на Актубиране? Не строй из себя заботливую мамочку. Учиться, работать. Ты собралась за меня замуж? Щенок, волчонок, кусаешь протянутую руку. Я не выйду за тебя и под угрозой расстрела. Во-первых, я намного старше. Так уж намного? Достаточно, чтобы не совершать безумств. И недостаточно, чтобы воспылать страстью к колючему мальчишке злостному нарушителю дисциплины. Отвечай, тетя Доли, и не брызгай ядом. У тебя есть работа на октуберане? Нет. Сделаешь со студентом? Вряд ли. Родители? Не думаю, что меня встретят с энтузиазмом. Девушка? Все девушки-айкумены в моем распоряжении, это теоретически. И одна практически. Ее можно шлепнуть по заднице. По дивному месту, куда она послала дисциплинар Легата Гракха. Можно. Перестань. Дай отдохнуть. В моем возрасте опасно так кувыркаться. Если тебе все равно, куда лететь, лети со мной на киту. Твой билет сдадим. Если у тебя вылет на той неделе, тебе вернут полную стоимость. Остальное я доплачу. Вернешь при случае. Ты делаешь мне предложение? Деловое. Я предлагаю тебе работу. Курортный жиголо? Эскорт для присыщенных дам? Крошка, ты не оригинальна. Мне уже предлагали стать моделью для military style. Я отказался. Увы, дружок, модельный бизнес не по моей части. А что ты хочешь мне предложить? Должность санитаров в психушке? Всю жизнь мечтал буйных скручивать. Мой двоюродный брат Харут Бабэм Исполнительный директор фармкорпорации Мбели Лонга. В этом году они открыли четыре новых лаборатории. Им нужны охранники. Твоя подготовка плюс моя протекция. Трель уникома, назойливая, дребезжащая. Полет подушки и уником смолкает. За окном сразу две свечи. Челноки идут к грузовику на орбите. Качка усиливается. В каком-то смысле это даже приятно. Охрана? Стоять столбом за гроши? Будешь умненьким столбом, выбьешься в начальнике. Сядешь в кабинете к мониторам. Еще можешь в тестах поучаствовать. Оплата сдельная, по двойным ставкам. Что за тесты? Понятия не имею. Не бойся, это безопасно. Подопытный кролик? Захочешь стричь капусту, пойдешь в кролики. Я тебе что? Пожизненную каторгу предлагаю. Заключишь контракт на год, поработаешь. За это время прикинешь, как жить дальше. Понравится – останешься. Не понравится – подашь документы в какой-нибудь институт. Или сменишь работу. Домой вернешься, наконец. Ты будешь забегать ко мне на пост, скрасить дежурство? Все будет зависеть от твоего поведения. Мне надо подумать. Меня впервые вербуют в кролики. Тебя вербуют волки. Станешь на дверях, щелкнешь клыками. Эх ты, помпелианец, хищник, мясоед, рабовладелец. Да, я волк. Хорошо, волчонок. Я родился хищником. Виноват ли я в этом? Нет. Могу ли я перестать быть волком, сделаться собакой, оленем? Нет. Современная наука не знает таких средств. Могу ли я отказаться от мяса и перейти на капустную диету? Тоже нет. Моя природа берет свое в любом случае. Так в чем ты меня упрекаешь? Я, мой отец, мать, дед. Никто из нас не в силах измениться. Где же выход? Самоуничтожение расы? Это мы, значит, волки, а вы гуманисты? Перестань вертеться. Ты чуть не сбросил меня на пол. Между прочим, твой любимый дядя, на которого ты так похож, Прекрасно нашел выход из положения. Ваш зубастый талант клеймить людей гаснет по мере участия в коллективном антисе 6-7 выходов в большое тело, и он пропадает совсем. Координатор каланта. Чем не перспектива? Безболезненное обезрабливание. Взаимовыгодный симбиоз. Чем не будущее? Потерять себя, всей расе отказаться от того, что является нашей сутью, нашей природой, Калантарии не помпелианцы. Вы не теряете своих способностей, побывав в каланте. А мы теряем. Это противно нашей природе. Ты предлагаешь нам роль расы космических извозчиков? Сколько их, твоих калантов, сейчас? Два десятка? Три? Пусть даже сотня? А сколько миллиардов помпелианцев в Айкумене? Придется вам терпеть нас такими, какие мы есть. Мы волки, но мы соблюдаем законы лиги во всяком случае, большей частью. Если есть претензии, вперед, в суд. Лучше в гроб. Куда? В твой гадский гроб. Рискну помыться, даже если мне доведется свернуть шею, и закрою дверь поплотнее. Иначе ты обвинишь меня в геноциде, помпилиофобии и оккупации Октубирана. Уймись, волчонок, я всего лишь предложила тебе работу. Тебе, а не твоей замечательной расе. Ненавижу обобщение в постели. Мы, мы, мы. Я словно с целой империей переспала. Извини. Нет, правда, извини. Ладно, проехали. Если надумаешь, звони. Я не знаю твоего номера. Я запишу его на твой уником. Тут у тебя какое-то сообщение. Убей, опять реклама. Стук двери, журчание воды, сдавленные проклятия. Что-то падает, наверное, флакон с гелем. За окном мерцание силового купола. Взлетная свеча, узкая, блестящая, как шпага. Это круизная яхта Ториэл. Теперь часа три будет тихо. Если Ндоли вымыется и уйдет, будет тихо. Она не уходит. Во всяком случае, не сразу. «Каково это?» – спросил Марк, спускаясь с Ндоли в лифте. «Что?» «Каково быть дочерью Антисса, ребенком папы Лусера?» Ндоли пожала плечами. «Никаково. Я ни разу не видела отца в большом теле. Это, как ты понимаешь, самоубийство. А в обычном состоянии? Ну, ты сам видел. Удовольствие ниже среднего. К счастью, он 6 месяцев в году сидит в тюрьме». Портье за стойкой, черные зализанные волосы, щеточка усиков над верхней губой, червяк-бородки проводил их взглядом. У Портье сегодня случился разрыв шаблона. Он никак не мог взять в толк, что может связывать такую приличную женщину с таким мрачным парнем. Секс? Парень был хорошо сложен. Еще бы! Не вылазит из спортзала. Но Портье не сомневался, что стоит приличной женщине бровью повести, и ей обеспечат выбор белозубых улыбок в одном флаконе с грудой мышц. «Бандит», — уверился Портье, — «натуральный бандит. Он ее шантажирует. Ну, конечно, шантажирует. Даже не поцеловал на прощание